Глава 41. Детектив-инспектор Стерджес вышел на балкон и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. За спиной на полу в номере отеля лежала окровавленная Наташа Элис. Два криминалиста приглушенными голосами делились впечатлениями. Один высказался, что никогда не видел ничего подобного, другая только промолчала. Стерджес оглянулся на нее и узнал специалиста, который работал над телом Андрея Алашева. Андрея Алашева. Ночного сторожа, обнаруженного два дня назад. Все это казалось настоящим кошмаром. Возможно, это действительно ужасный сон. В конце концов, на дворе стоит ночь. Несколько секунд инспектор наслаждался мыслью, что происходящее могло быть плодом его воображения. Например, из-за слишком большого количества сыра, съеденного накануне, Вдруг на самом деле диспетчер не звонил и не сообщал перепуганным голосом о нападении неустановленного существа на женщину в прямом эфире. Стерджес почувствовал вибрацию в кармане, но проигнорировал вызов, который подтверждал реальность случившегося. Даже в кошмарах телефон не звонил так часто. В отель, как и во все другие гостиницы Манчестера, начали поступать обращения паникующих людей с вопросом, не остановилась ли у них Наташа эллис Бедный ночной портье отправился в ее номер, получив жалобу на шум, и обнаружил тело. Сейчас свидетель находится внизу в компании медиков скорой помощи, которые оценивали, требуется ли ему госпитализация, и старались определить диагноз – шок или алкогольное отравление. Стерджес не винил перепуганного мужчину за попытку успокоить нервы, так как тоже испытывал дурноту хотя и был копом, немало повидавшим за годы службы в полиции. Сцена преступления напоминала скорее нападение животного, чем то, что одно человеческое существо могло сотворить с другим. Насколько Стерджис понял, будучи блаженно неосведомленным в подобных вопросах, Наташа Элис вела прямой эфир на нескольких платформах соцсетей, когда на нее кто-то набросился, и поначалу даже решил, что, учитывая время события, оно не привлечет особого внимания, однако сильно ошибся. Как оказалось, полчетвертого ночи в Манчестере могло соответствовать половине восьмого утра в Лос-Анджелесе. Видео моментально стало вирусным и сразу попало на несколько развлекательных каналов, которые не заботились о подтверждении истории, а потом проснули зрители в Индии. К тому времени заработали протоколы, удаляющие неприемлемый контент из соцсетей. Но как в личном порядке проинформировал инспектора один из специалистов техподдержки, Джин уже был выпущен из бутылки. Первоначально большинство аудитории сочло видео мистификацией, масштабным розыгрышем Наташи в попытке подогреть угасающий интерес публики. Как только Стерджис посмотрел запись, то понял, все произошло на самом деле. На скриншотах прямого эфира, выложенных в интернет, как и на видео под красным капюшоном не удавалось разглядеть лицо нападавшего, но зубы, вернее клыки, были отчетливо заметны. Спустя полчаса после звонка диспетчера инспектор уже стоял над телом Наташи Элис. Кажется, посмертно она достигла куда большего уровня популярности, чем при жизни. Два детектива просматривали записи камер видеонаблюдения отеля. Хотя ночной портье и клялся, что Наташа явилась последней из постояльцев, причем одна. Потом он запер все двери, вдвойне заботясь об обеспечении безопасности после недавнего инцидента с проникновением в номера, получившим широкую огласку. С тех пор над каждой дверью в отель и в каждом коридоре установили новые камеры. Согласно записям с них, никто не входил в номер, пострадавший ни до, ни после ее возвращения. Это означало, что неизвестный злоумышленник либо проник внутрь задолго до того и дождался жертву, либо попал в комнату через балкон. Со своего места на девятом этаже Стерджес посмотрел вверх, вниз, в стороны. Смежных перегородок с соседними номерами не наблюдалось. Он только что завершил беседу по телефону с главным инспектором, которая требовала немедленно узнать, какого черта творилось, хотя лишь несколько часов назад распекала подчиненного за чрезмерное рвение и объясняла, что расследование гораздо ниже в приоритете, чем старание не разозлить выдающихся граждан бизнес-сообщества. Сейчас же начальница распекала за недостаточное рвение и объясняла, что расследование должно быть наивысшим приоритетом. То самое расследование, которое Стерджес должен был проводить лишь своими силами и силами, перегруженной другими поручениями детектива-сержанта. Конечно, технически убийство Наташи Элис пока не являлось делом инспектора, Но даже Клейборн не могла объявить этот случай совпадением. И все же раны выглядели по-разному. Тело Алашева растерзали значительно меньше, чем бедной Наташи эллис Нападение на нее совершили с особым зверством. В итоге то, над чем сейчас работали криминалисты, следовало назвать скорее «останками». Несчастную девушку разорвали на части – Брызги крови покрывали в номере отеля все, включая потолок. Судя по предыдущему убийству-самоубийству, Филипп Батлер пришел в ужас от сотворенного Салашевым и решил покончить с собой. Напавший же на Наташу, наоборот, казалось, получал от процесса удовольствие. Полиция уже разместила обращение к населению с просьбой сообщить о местонахождении мужчины в красной толстовке с капюшоном. Но Стерджис не особенно надеялся на результат. Никто из криминалистов пока не осмеливался объявить вслух, что ни один обычный человек не обладал достаточной силой для совершения подобного преступления. Кто-то откашлялся в попытке привлечь внимание детектива-инспектора, погруженного в свои мысли. Он обернулся и увидел сержанта Уилкерсон. Она выглядела такой же хмурой, как все остальные, кто работал над делом. Секундочку. Он достал из кармана рацию. Стерджис вызывает Стина. «Да, шеф?» Сразу же послышался ответ. «Да не. Я вижу, здесь уже разнюхивают сенсацию журналисты. Можешь дать распоряжение констеблям пропускать только постояльцев, проверив их сначала по списку от партии «И никому, я говорю серьезно, никому не позволять покидать отель, не получив разрешение». «Принято». «Итак?» Обратился Стерджис к Андреа вернув рацию в карман. «Мы завершили проверку номеров, шеф. Все постояльцы на месте и подтвердили свои личности». «Что-нибудь подозрительное?» «Ну...» — замялась Уилкерсон. «Было кое-что необычное». «В каком смысле?» Мы постучали в один из номеров на третьем этаже, но никто не открыл, хотя изнутри доносился шум. Менеджер отпер дверь». Оказалось, что к кровати привязан мужчина в латексном костюме, весь вымазанный... горчицей. «Ты шутишь?» «Нет», — помотала головой детектив-сержант. Постоялец объяснил ситуацию тем, что периодически развлекается так с подругой. «Проституткой?» «Проституткой», — подтвердила Уилкерсон. «Она связывает его, оставляет в таком виде на всю ночь... А потом возвращается утром и выпускает. «Ясно. Будем считать это хорошей новостью. Хоть кого-то можно вычеркнуть из списка подозреваемых». «Ну, хоть что-то», — кивнул Стерджес. «Каков дальнейший план, босс?» «В течение часа должен прибыть детектив-инспектор Кларк и сменить меня. Доложишь о результатах проверки ему. Меня сняли с дела». «Что за фигня?» Воскликнула Уилкерсон с искренним возмущением, чем слегка подбодрила Стерджеса. «И на каком основании?» «Как обычно. Пожал плечами. Послушай, прошлой ночью зафиксирован вызов в один из элитных небоскребов. Пострадавшая заявила, что проснулась в запертой квартире и обнаружила рядом неизвестного с большими зубами. Я узнал об этом только вчера вечером». «Но почему нам не сообщили об этом сразу?» Пара констеблей, приехавшие на вызов, объявили происшествие кошмаром и не стали составлять протокол. «Невероятно!» Всплеснула руками Уолкерсон. «Точно. Но теперь тебе придется разыскать потерпевшую. Кажется, она вернулась домой в Бристоль. По крайней мере, мне так сказали. Я попрошу, чтобы тебе прислали детали». «Но как вы узнали об этом?» «От друзей в прессе». «То есть от «да». Хотя лучше не ссылаться на источник информации при Кларке. Само собой. Я введу его в курс дела, но тебе известно, каков он. Усколобый, закоснелый, глухой, похотливый, зловонный позор полиции, которого интересует только раскрываемость. «Ты очень быстро придумала столь точное определение», — улыбнулся Стерджис. «Не для протокола, босс, но у нас с остальными коллегами женского пола проходят соревнования. Пока выигрывает Мэнди». Она зарифмовала отборные перлы про Кларка на мотив одной из песен из мюзикла «Гамильтон». Американский мюзикл о жизни государственного деятеля Александра Гамильтона, особенностью которого является использование рэп и R&B музыки вместе с привычными бродвейскими мелодиями. «Какие талантливые у нас сотрудницы». «Ага», — согласилась Уилкерсон и после короткой паузы добавила. «А теперь серьезно, шеф. Вы нужны нам в этом расследовании». Кем бы ни оказались преступники, с таким нам сталкиваться еще не приходилось. Разве у вас на примете нет никого, кто мог бы переубедить Клейборн?» Телефон в кармане Стерджеса снова завибрировал. Его таинственный благодетель, сознательный гражданин, терял терпение. И, похоже, был еще сильнее недоволен инспектором, чем непосредственная начальница. Он решил проигнорировать сообщение, так как не отвечал перед доброжелателем, чтобы тот по этому поводу не думал. «Нет, послушай. Кларк может и пустозвон, зато следует процедуре со всем рвением. Плюс на дело направят дополнительные ресурсы. Просто не высовывайся и занимайся работой». «Хотелось бы мне разделять вашу уверенность, босс». Вздохнула Уилкерсон, оглядываясь на криминалистов, которые до сих пор возились со сбором улик. «Не думаю, что процедуры помогут в этом деле. То есть...» Она понизила голос. Посмотрите, в каком состоянии находится тело. Я понимаю, нужно придерживаться рациональных версий, но, честно говоря, может уже пора признать, что здесь поработал тот, на кого указывают все факты. Может уже пора начать называть вещи своими именами и использовать слово на букву «В»? Ведь откуда-то же берутся все эти истории. Она неловко переступила с ноги на ногу и пробормотала. «Простите, не обращайте на меня внимания» не удалось сегодня выспаться. «Кое-что скажу тебе по секрету, только между нами», — вздохнул Стерджес, морщась от боли в затекших мышцах спины. «Я недавно позвонил доктору Мэйсону, вытащил его из постели с просьбой сходить в морг и удостовериться, что тело Батлера еще на месте. Заметив вопросительно приподнятые брови подчиненной, он сообщил «Оно на месте, но клянусь всеми святыми». Отчасти мне хотелось сказать мейсону взять с собой пару вооруженных офицеров для сопровождения. Зная, звучит безумно, но... Он кивнул в сторону комнаты. Как это может кончиться? Стерджа снова выглянул наружу и посмотрел на толпу, которая уже собиралась перед главным входом в отель, после чего прокомментировал. Плохо.